Случившиеся в космосе ядерно-водородные взрывы были не слишком значительны. Однако породили над планетой несколько новых радиационных поясов. Те, в свою очередь, на некоторое время ослепили датчики слежения надпланетного гарнизона и этим прикрыли новой, увеличенной ракетной волне, первую фазу разгона. Спутники наблюдения, меняющие орбиты в соответствии с ситуацией, могли засечь их уже при сбросе предпоследних ступеней по факелам. Да и то не в видимом диапазоне, как хотелось бы а в сложно обработанном сигнале много диапазонного анализа. Однако лазерное излучение плохо поражало сквозь слои дыма и пыли. К тому же луч должен был попасть в сам корпус, а не в наблюдаемый факел, и потому действовал согласно логическо-компьютерной прикидке. Она же исходила из не совсем правильного предположения о неизменности расстояния факела от корпуса. ну и здесь диктаторские посланники использовали хитрость. В сопла периодически впрыскивались примеси, а потому факел менял яркость произвольно и независимо от мощности. Это приводило к его растягиванию или компоновке, не связанной с удаленностью носителя. Все это разом вело к сбою наведения боевого луча и спасало ракеты. А ведь менее чем за 70 секунд они получали окончательный разгон и вновь переставали быть легко поражаемыми объектами. Теперь еще 800 монстров вывели полезную нагрузку в нужные точки. Атакующие получали еще больший перевес. Но против них был самый страшный противник всего на свете. Время!